Проснулся я в пять утра. Можно сказать, что легко, а можно сказать, что странно. Просто открыл глаза и почувствовал, что мозг включился мгновенно. Я понял, что должен уехать, и все. Умывшись, я быстренько сложил вещи, прибрался в номере, выглянул в окно. На соседнем балконе уже стоял другой полицейский, видимо, более предусмотрительный, потому что он был в бушлате. Взяв рюкзак и оборудование, я вышел из номера, поздоровался с полицейским, стоявшим у двери охотников, в фае второго этажа увидел еще двоих спавших на кушетке и спустился вниз. Здесь не было ни одного живого человека, да и мертвых тоже. Разбудил администратора, положил ключ на стол и вышел. Уже светало. Ни снега, ни ветра не было. На улице курили еще два сотрудника. Это было идеальное, как в рекламе зубной пасты, свежее зимнее утро. Машина Заура стояла на месте. Она, как и моя, покрылась 30-сантиметровым слоем снега. А это значит, что, скорее всего, со вчерашней встречи с тем амбалом, бывшим женихом старшей дочери Хабиба, он никуда не уезжал. Не знаю, через какой дерьмо он прошел вчера, допрашивая еще пятерых, но тот факт, что Заур еще тут, меня без реальной на то причины обрадовал. Я просто подумал, хорошо, что он здесь. Значит, хоть кто-то держит ситуацию под контролем. А судя по общей обстановке, держать в таком месте ситуацию под контролем означало всегда быть как вода, как сказал бы Брюс Ли. Уметь подстраиваться под любого противника и, когда нужно, быть хитрым и терпеливым. А если потребуется, показать серьезность своих намерений. Вчерашние два предупредительных выстрела в воздух были убедительными и громкими. Я завел отцовскую приору, прогрел и тронулся, испытывая облегчение. Настоящее искреннее облегчение. Я был горд собой и тем, через что прошел. Я ощущал прилив сил, прилив мыслей, которых в самом деле могло хватить на целую книгу. На полном серьезе я начал прикидывать, как можно было бы ее назвать. Приходили в голову названия в духе Агаты Кристи. «Убийство в снежных горах». «Багровая жестокость». Но мне больше хотелось написать роман в духе документального детектива, коимя славился один из моих любимых авторов Труман Капода. Я мог бы так же, если бы ни одно обстоятельство. Я уезжаю. Я, конечно, сожалел о том, что мое приключение не пришло к какому-то логическому завершению, в идеале к раскрытию мною лично преступления, но, честно говоря, хрен с ним. С меня точно хватит. Это не обсуждается. Уехать отсюда было единственным моим желанием, в сравнении с которым желание раскрыть преступление просто таяло. Нет, бродить по не столько напуганному, сколько агрессивному, взрывоопасному селу, понимая, что большая часть его жителей знает, ты чужак, и хуже того знает, что ты бегаешь в поисках интересного материала ради просмотров, и, как сказал Базаур, лайков-шмайков, это не для меня. И это не говоря о том, что существует небольшая, но все же вероятность того, что среди нас бродит настоящий псих, гребаный мясник. Конечно, больше шансов, что он среди восьми подозреваемых, и еще больше, что он давно покинул село. Логики оставаться тут я точно не видел. Но вероятность оставалась. И надежды выжить после встречи с этим зверем у меня особо не было. Я медленно, но верно продолжал подниматься от гостевого дома к главной дороге. Впереди показался силуэт тяжело идущего человека. Это было почти повторением вчерашнего сна. Учитывая недавние размышления о блуждающем по селу хладнокровном убийце, я не хотел никого подвозить. Особенно человека в черном. Особенно в пять часов утра. Но я не мог не остановиться, потому что это была женщина. Больше того, это была жена Али. Она посмотрела прямо на меня тяжелым, измученным взглядом. И я остановился. Что бы ни говорил Заур о том, что не бывает плохих и хороших, что рано или поздно жизнь убивает в нас эти различия, я хороший человек. Я так думал, несмотря на то, что моя уверенность в своей хорошести была подточена Зауровыми рассуждениями о жизни. Нет, я был в этом уверен. Совесть моя была на месте, она никуда не исчезла, и мои чувства, вместо того, чтобы отмереть, обострились, а жалость к ней была тому доказательством. «Доброе утро», — сказал я, опуская стекло. «Я был в гостевом доме. С камерой». «А, да. Я вас помню», — ответила она. «Я вас подвезу, садитесь». Женщина несколько секунд задумчиво смотрела на меня, а потом медленно направилась в мою сторону, оставляя после себя в снегу глубокие следы. И хотя моя обувь, высокие спортивные кроссовки, не была рассчитана на снежные заносы, я все же вышел и открыл ей заднюю дверь. «Пошел ты, Заур!» «Спасибо», — сказала она и села. Мы поехали, и первую минуту нас окутывала гнетущая тишина. Я взглянул на нее в зеркало заднего вида. Концом платка она промокнула глаза. Другой стороной вытерла нос. На вид ей было лет пятьдесят. У нее было очень доброе и от этого особенно грустное лицо. Морщин явно больше, чем могло бы быть в этом возрасте. И это наблюдение привело меня к следующей мысли. она, вероятно, прошла через многое в этой жизни. Как и ее муж. Она смотрела в окно, но взгляд ее был невидящим. «Все будет хорошо», сказал я как-то не очень уверенно. Да и какой-то песклявый звук, вырвавшийся на первом слове, подпортил дело. Я прочистил горло. «Иншаллах», ответила она. олень никого не убивал. Ни сейчас, ни тогда. Следователь Заур». «Рассказал о том случае с туристкой», — сказал я. Она опустила глаза и устало помотала головой, будто прогоняя воспоминания о тех событиях. Решив, что зря поднял эту тему, я извинился. «Ничего. Дело не в туристке. Дело в Зауре. Он ненавидит Али». Я отметил для себя ее очень хороший, даже отточенный выговор, да и в целом русский язык. Тут это была редкость. Следующее предложение было самым впечатляющим, что я услышал на территории этого села. И справедливости ради он имеет на это право. Но Али никого не убивал. Это просто не такой человек, он не способен причинить кому-то вред. Я подумал о том, что ее муж промышляет охотой на лесных зверей, но говорить об этом не стал. Я много времени провел за Зауром. Он не уверен, что это ваш муж. Али мне не муж. Нас заставили развестись. Сказала она задумчиво, будто вспоминала какие-то очень давние события. Я понимал, что не имею права уточнять, о чем идет речь, поэтому продолжил гнуть свою линию. Просто я хочу сказать, что расследование идет, что там еще семь подозреваемых. Каждому устраивают жесткий допрос. Я, конечно, видел этот негатив, точнее, агрессию к Али, но Заур ищет преступника. Он не ищет возможности посадить конкретно Али, сказал я, и в целом это была правда хоть и слегка приукрашенная. Я пару раз спросил его, и он ни разу не сказал, что это Али. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Тогда почему они меня не слушают? Насчет чего? Насчет других людей. Я много чего слышал, и я не бабуля, которая собирает всякие сплетни. Я директор нашей школы. Все село знает, что Хабиб хотел протянуть из общей трубы себе воду. Многие соседи были против, и здесь каждый умеет пользоваться ножом. Они в списках спокойно ответил я, стараясь не нагнетать обстановку. Женщина понемногу повышала голос. «В каких списках? Я не должен об этом говорить, но те, о ком вы сказали, соседи, с ними тоже уже разговаривали. Может, даже допрашивали. Я хочу сказать, что Заур точно знает про этот конфликт с водой и серьезно относится к этому варианту», сказал я. Мне показалось, что этим ответом я убил двух зайцев. Не соврал и придал ей немного уверенности. Я заметил, как она кивнула и вздохнула. Лучше бы мне было в этот момент замолчать, но мой длинный язык требовал свободы, поэтому я попытался уравнять доводы на весах правосудия. Хотя убивать из-за воды – это, конечно, не самая логичная версия. У нас люди тут боевые, агрессивные. Это я заметил. Улыбнулся я, но ее мой комментарий не позабавил. Местные любят покричать друг на друга, поругаться, иногда даже подраться. А потом… Все дружно идут на пятничный намаз, как ни в чем не бывало. В ее тоне мне почудилась некоторая нелюбовь к Дагестану. В какой-то степени ее можно было понять. Она директор школы, скорее всего, учитель русского языка и литературы. А на кой местной молодежи сдалась литература, русский язык? Раз уж на то пошло, то образование в принципе не имеет большой ценности. Я решил, что она немного утрирует. Да, я видел агрессивный люд в этом селену. ситуация располагала к тому, чтобы так реагировать. А как еще должны вести себя суровые горные жители Дагестана? Паниковать? Запереть все окна и двери? Народ требовал правосудия, при том, что в саму систему правосудия не очень-то и верил. А в остальном я не видел ни одной драки, не слышал оскорблений, за которые в этих местах призвали бы к ответу. Ну да, потолкались разок-другой, но опять-таки ситуация была нестандартной. Думаете, это мог быть какой-то бытовой конфликт? По статистике чаще всего такое случается по пьянке. Поделился я некоторыми знаниями, которые относились скорее к стране в целом. У нас никто не пьет, отрезала она. По крайней мере, я о таком не слышал. В семьях, где дети ходят в школу, сразу заметно. Во времена Советского Союза и в 90-е бывало. Но в последние 10 лет тут у нас все захватили эти религиозные. Я не видел ее лица, но в голосе почувствовал раздражение. А вы не думаете, что это могло случиться из-за работы Хабиба? Все могло быть. «Но Али тут ни при чем. Он не из тех», — сказала она, однако не закончила предложение. «Ни из кого?» «Не из тех, кто будет мстить. Хотя причины были», — закончила она. Я не стал ничего уточнять, так как в целом понимал, что речь идет о туристке, об аресте, о том, что у Али, если он не был виновен, забрали много лет жизни, опозорили его род, семью и, видимо, разрушили их брак». В горах мнение Джамаата и родственного Тухума всегда имело большое, если не решающее значение. Вот, видишь, зеленая крыша. Она ткнула пальцем в стекло. Зеленую крышу я не видел, так как все было покрыто снегом, но, посмотрев в ту сторону, куда она указывала, заметил дом. Я говорил о них полицейским, но они меня не слушают. Это которые устроили разборки из-за воды? спросил я, останавливая машину. До дома Хабиба было еще далеко. Какое отношение этот дом мог иметь к тому дому? А стало быть, почему хозяин этого дома должен был возмущаться? Нет, это другое. Тут живет Абдурахман. Он хотел за своего сына засватать среднюю дочку Хабиба. Асият? Да. Но Хабиб за него ее не отдал. Сын Абдурахмана, как говорят у вас в городе, Кайфарик, у нас в селе есть несколько ребят, о которых говорят нехорошие вещи, что они курят какую-то гадость или пьют таблетки. В общем, этот мальчик из таких всегда был хулиганом. Об этом случае знают все. Мы поехали дальше, а я, получив новую информацию, инстинктивно начал копать. Как вы об этом узнали? Хабиб рассказал. Он был таким немного горделивым мужчиной. Своих дочерей нахваливал, что они образованные, что у них большие планы. Как говорят про тех, которые хотят чего-то добиться? Спросила она и сразу же ответила на вопрос. Амбиции. Он. Везде всегда старался показать, что они особенные. Они же были городские. Заметил я, зная, что в горах городские воспринимаются как крутые. Точнее, как считающие себя крутыми. Я испытывал на себе это отношение сельских сверстников. Да и взрослых тоже лет до двенадцати каждое лето, когда приезжал на две недели в село. О, наши крутые приехали. Городские бандиты. Ситуацию усугублял внешний вид. Очевидно, более модная или попросту новая одежда, а еще знание русского, да и вообще знание того, что происходит за пределами села. Да, поэтому когда приезжали на отдых, сразу выделялись. Самые модные, самые красивые. Так и было. Ни один мальчик не мог от них отвести глаз. Особенно от средней и старшей. А они какие были? Я с ними не была знакома, но хоть они и городские, ну, знаешь... Платки не носили, тут-то скромные были, но в городе ходили в джинсах. Я видела их фотографии в интернете. Но хоть и выглядели избалованными, однако были послушными. Родственники говорят, что с мальчиками лишний раз не общались. Хабиб держал их под контролем. Все отличницы. Старшая в Москве в консерватории училась. Средняя готовилась поступать куда-то за границу, а младшая была немного другой. Но говорят, что самый умный в своей школе, в Махачкале. Победительница всяких олимпиад. «А что конкретно рассказал Хабиб про того жениха?» Он опозорил их семью. Сказал в таких кругах, откуда разговоры уже идут по всему селу, что «Пришел какой-то Абдурахман, простой сварчик, за своего кайфарика мою дочь брать, пусть сперва в армию его отправят, хоть попробуют сделать из него нормального мужчину, а потом ищут ему невесту». «Еще много чего сказал. Тут останови». Она указала на зеленые металлические ворота, за которыми стоял старенький, Самый обычный одноэтажный побеленный дом. Какой бы этот мальчик ни был, у них ведь тоже есть свой род, свои старшие уважаемые люди. Нельзя в селе такое говорить. Когда все это произошло? Год назад. Они каждый год приезжают к новогодним праздникам. Если бы Хабиб задел какой-нибудь другой, более крепкий тухум, был бы скандал, разборки. А семья Абдурахмана очень простая, бедная. Как и почти все тут. Я рассказала об этом полицейским, а они меня не слушают. Делают вид, что записывают себе что-то в блокноты, а на самом деле просто пытаются посадить Али». Голос ее задрожал, и она заплакала. Я молча слушал, ведь не мог же я ее приобнять, как-то успокоить. Я просто вытащил из бардачка влажные салфетки и положил рядышком с ней, но она их не заметила. Всхлипывая, она продолжала. «И про этих Сайпулаевых я тоже им рассказала». Они вон там живут, недалеко от Хабиба. Одинокий дом на противоположной стороне. Ты увидишь, если поедешь туда. За холмом. А что с ними? То же самое. Пару месяцев назад прогнал их с порога, как собак. Так говорят. Муртуз пытался за своего сына Гасана взять старшую дочь Хабиба. Этот мальчик Муртуза немного, как сказать, отсталый. И у него шрам на лице есть. Сам Муртуз тоже такой, сам по себе, замкнутый. С другими жителями не общается, приходит на молитву в мечеть и уходит. Они не понимали, что у них нет шансов, когда шли туда свататься? Они странные. Отец не знает русского, сын дурачок, который даже нормально говорить не может. Они о таких вещах не думают. Просто пошли к нему дочь просить, а он их прогнал. Говорят, чуть ли не палкой. Вы думаете, такие простые люди могли совершить такой... Ужас? Я пытался подобрать наиболее правильное слово описывающая резню в доме Гамзатовых. «Не могли, но откуда знать? Мальчик же больной». «Вы говорите, мальчик». «В смысле, он ребенок или что?» «Нет, ему лет двадцать, наверное, но у него мышление. Он отсталый в развитии. Может, вы еще кого-нибудь подозреваете? Мы с Зауром в хороших отношениях. Я могу вечером позвонить ему, рассказать, что кое-что еще раскопал. Он меня послушает». «Расскажите обо всех, кого вы подозреваете». «Не знаю больше никого. И никого не хочу подозревать. Я хочу, чтобы Али отпустили, потому что он самый добрый человек». Она опять расплакалась. «Я не знаю. Не знаю. Не знаю, кто мог это сделать. Но точно не Али. Я не хочу никому зла и ни о ком не скажу, потому что Аллах все видит и слышит. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за моих слов. Даже этот наркоман». «Сын Абдурахмана, даже дурачок Гасан, если они ни в чем не виноваты, лучше пусть Аллах меня и Ализа наши грехи покарает, чем невиновных». Она открыла дверь, вышла из машины и, прячу лицо, направилась к своим воротам, не попрощавшись. Я несколько минут просидел, не трогаясь с места. Обдумывал все, что она сказала. Слабоумного мальчишку и его отца можно было отбросить сразу, хотя, будучи знатоком детективов, я понимал, что если следовать законам жанра, Самый нереалистичный вариант часто оказывается верным. Кайфарик – более перспективная версия, ведь речь шла об оскорблении целого рода, но копить обиду и планировать месть целый год – это слишком. С другой стороны, он мог просто ждать, пока они приедут. Наконец, был еще бытовой конфликт вопрос воды, но кто, черт возьми, будет вырезать целое семейство из-за такой мелочи. Конечно, тут что-то большее. Тут ненависть, может быть, месть, настолько слепая и ядовитая, что довела человека до такой дикости. Если не учитывать карьеру Хабиба, о которой я ничего не знал, единственный вариант – это Али. Старый, мрачный, опытный охотник, просидевший в тюрьме из-за ошибки полицейского больше десяти лет, лишенный нормальной жизни и семьи, опозоренный навсегда. Такой человек мог скопить очень много ненависти и имел достаточную мотивацию, чтобы совершить это. Мог спланировать все, чтобы защитить себя, и если не учитывать его пропавший нож и явный мотив, пока что он был защищен. Однако, по законам драматургии, такой человек не строил бы планов. Он бы совершил задуманное и покончил с собой или сдался. Ему вроде бы нечего терять. В чем смысл дальнейшей жизни? Опять тюрьма? Если говорить о боли в контексте его виновности, зачем ему все отрицать? Зачем прятать нож? Зачем со слезами на глазах удивляться вскрывшимся фактом? Зачем бояться взглянуть на фотографии, на которых изображены совершенные тобой злодеяния? То есть все в этом деле указывает на охотника Али, кроме его собственного характера. А может, у него вообще раздвоение личности? Может, он не знает, что бодрствует по ночам, что его телом управляет другая личность? На... выдохнул я. Завел машину и выехал на главную дорогу. Мой план оставался прежним. Вернуться домой. И я ему последовал. Если не учитывать подъем к дому Хабиба Гамзатова в конце села, в целом главная дорога была почти ровной. Из точки в центре спокойно можно было разглядеть ее начало. И я видел его. Видел выезд, который был лучиком света в конце очень темного туннеля. Машина медленно везла меня к нему. Я услышал утренний азан, накрывший все село, но все, что нужно было сделать мне, это выехать из села и перевернуть эту страницу. Я видел, как местные жители выходят из домов и сонные идут по улице. Каждый, с кем я равнялся, обязательно должен был взглянуть на водителя. На меня. Вроде я не единственный гордый обладатель четырехколесного транспорта в селе, но почему-то всех интересовало, кто за рулем. Иногда я встречал столь пристальные взгляды, что от неловкости слегка кивал, чтобы это выглядело как уважительное приветствие. Я проехал дом Абдурахмана, проехал кафешку, в которой попробовал прекраснейший Батюшал, но из-за своего состояния не сумел ими полностью насладиться. Затем показались высокие и красивые кованые ворота, в которые входили люди – мечеть. Но в моих планах не было посещать утреннюю молитву, тем более что в этом деле я не слишком хорош. Мне, конечно, доводилось ходить в мечеть, но всякий раз возникало чувство, что я все делаю не так, как-то слишком скованно. Мне было стыдно и неудобно. Я не ощущал, что нахожусь в месте душевного успокоения. Скорее, наоборот. Начинало казаться, что каждый прихожанин наблюдает исключительно за мной, прожигает меня взглядом, анализирует мои действия и, может, даже мысли, высказывает сомнения относительно искренности моей молитвы соседу. А все, что мог я, это с невинным лицом выбрать верное направление и, если не собьюсь, совершить нужное количество ракатов. И все же я остановил машину. Каким-то образом высадил себя из нее и пошел в мечеть. Я не самый религиозный человек, но иногда на меня накатывают приступы суеверности. Если брать в расчет все, что со мной произошло с того момента, как я завернул в это село, что, возможно, я находился в одной комнате с больным маньяком, Увидел настоящие и очень к месту выстрелы в воздух. Ощутил на себе гнев толпы. Мне в целом повезло остаться целым и невредимым, хотя насчет психологического состояния не факт. И сейчас я собирался выехать на одну из худших дорог республики, засыпанную снегом, с многокилометровыми лавиноопасными участками, поэтому я решил не искушать судьбу и все-таки совершить утреннюю молитву. Мало ли, вдруг в дороге что-то случится. Если выбирать между смертью после молитвы и смертью без молитвы, то первый вариант определенно лучше. Вдруг на весах судьбы это будет решающая щепотка в мою пользу. А может, кто знает, молитва меня и убережет. Лицемерно, конечно, но что поделать. Какой есть, такой есть. Всякий раз, входя в мечеть, я руководствовался одним единственным правилом. С каменным лицом делай все, как все. В целом это мне всегда помогало. И сейчас тоже помогло бы, если бы я не был чужаком в маленьком селе, где все друг с другом знакомы, где каждый, абсолютно каждый в мечети пожимает другому руку. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я решил быстренько занять удобное место на ковре и присесть в ожидании молитвы. Потом я вспомнил, что надо сделать омовение, и что я вообще не имел права входить в мечеть без него. Пару минут я просидел, как ни в чем не бывало, Потом вытащил телефон и, с озабоченным видом ответив на воображаемый звонок коллеге, вышел из мечети. Совершил на морозе омовение, что очень меня взбодрило, и вернулся обратно. Народ понемногу прибывал. Я замечал взгляды в мою сторону, но старался всем своим видом показать, будто самозабвенно следуя канонам ислама, то есть просто вставился в пол с задумчивым видом. Иногда я поднимал глаза, чтобы изучить обстановку. Для такого маленького села мечеть была ухоженной и красивой. Замысловатая лепнина на потолке, единственная, но величавая люстра со множеством хрустальных капель. Я, конечно, не спец, но не мог не отметить, как много людей в это холодное зимнее утро проснулись и дошли до мечети. А еще я заметил общее мрачное настроение прихожан. Может, конечно, здесь в принципе живет такой угрюмый народ. Да и утром редко кто ловит позитивную волну. Но скорее это было связано с произошедшим кошмарным событием. Здороваясь, в мечети обычно все всем улыбаются, но только не здесь и не сегодня. Мой взгляд остановился на старике с тростью и парне лет 20, слегка придерживавшим старика за локоть. Увидев такую картину, я слегка выдохнул. Приятно было посмотреть на такой хороший пример праведного мусульманина. Остальные казались пассивно-агрессивными, но, возможно, Дело было в моем предвзятом отношении к обладателям густой бороды и сурового взгляда. Они тоже никому не улыбались и шли, опустив глаза, ни с кем даже не здороваясь, что показалось мне странным. Тут же я подумал, что, возможно, передо мной Муртус и его сын Гасан. Внешне они не отличались от всех остальных, но выглядели в мечети такими же чужаками, как я. А вот своим в этой толпе был как раз тот самый амбал, что требовал выдать ему убийцу невесты. Не знаю, был ли местным этот хамзат, но он уважительно кивал многим прихожанам, и они отвечали тем же. Иногда к нему подходили сверстники, что-то шептали, он кивал в ответ, и они садились подальше. Я решил, что народ выражает ему соболезнования. При этом сам он вскакивал всякий раз, когда рядом оказывались прихожане заметно постарше, и первым тянулся пожать им руку. Видимо, не такой уж и плохой парень. Молитва была долгой. Очень долго, и это, конечно, показывало степень религиозности, а заодно терпеливости местных. Ощущая всем нутром сочащаяся из меня лицемерие, с окончанием молитвы я выполнил все, как все, и вышел из мечети. Несколько парней лет двадцати пяти стояли у ворот, здоровались с остальными и что-то обсуждали. Я надел обувь, заглянул внутрь мечети. Не знаю почему, но мне не хотелось терять из виду Муртуза и его сына. Я будто ощущал, что если смогу приглядеться к ним получше, то пойму, убийцы ли они. Вдруг на долю секунды они выдадут себя каким-нибудь жестом, или злой улыбкой, или взглядом из-под или из-за пазухи покажется окровавленный нож. Может быть, я встречусь с ними взглядами и прочитаю в их глазах страшную тайну. В турецких фильмах такое часто происходит. Уж я-то разбираюсь. Ведь мое детство прошло под любимые мамой сериалы. Вначале бразильские а потом турецкие. Нужно было выбрать удобное место для слежки. Стоять прямо у входа в мечеть – не лучший план, ведь на меня и так уже поглядывали местные. Кое-кто внутри, как мне показалось, узнал меня. А один дедушка, стоявший в пяти шагах, даже не пытаясь скрыть свой интерес, ткнул в мою сторону пальцем и что-то сказал мужчине помоложе. Тот бросил на меня взгляд и быстро отвел глаза. Я спустился по ступенькам и решил, что раз молодежь спокойно стоит у ворот, то и я могу встать там же, только с другой стороны. Вытащил телефон и начал говорить сам с собой. Заметил взгляды парней. Они обсуждали что-то, иногда посматривая в мою сторону. Их интерес ко мне не угасал, а даже наоборот, возрастал. Поэтому я решил ретироваться к машине. Следить за дорогой можно было и из нее. Но для этого надо было пройти мимо парней, которые уже перестали делать вид, что поглядывают на меня случайно. Салам алейкум произнес один из них, когда я поравнялся с ними. «Валейкум-салам», — ответил я. «Мы хотели, брат, узнать, кто же есть ты», — сказал другой и улыбнулся. В целом они не выглядели дружелюбно, но, может, дело было просто в их бородах. «Я?» «Да, мы тебя видели там, брат, жить есть рядом с гостиницей». «Если вы называете это место гостиницей, то я для вас позднер», — подумал я, но ответил. «А, да, я там временно живу». Жил, вот, уезжаю обратно. В Махачкалу? Да. А ты тут из-за убийства был, да? С камерой туда-сюда движение наводил. Меня попросили снять репортаж, уточнил я. А я думал, он на ментов работает. Усмехнулся другой и, повернувшись ко мне, уточнил. Тебя просто туда впускали внутрь. Может, их ними думали. А есть. Я? Нет, просто так получилось, что меня сюда отправили новости снимать. И чё, и чё узнал? Сходу подхватил третий. Нам всем, брат, интересно. Тоже ждем тут новостей. В смысле тут? Ты конкретно ну, в этом месте у мечети ждете? Пока кто-нибудь подойдет и расскажет вам новые подробности, или вы <смех> имеете в виду, что ждете в целом? Да, что думают мусора? Сказал первый, и раз наш разговор стал более конкретным, мои новые знакомые предложили отойти на пару шагов от мечети, так как рядом с нами проходили прихожане. Я взглянул в сторону входа в мечеть, но подозреваемых не увидел. Либо они еще были внутри, либо прошли мимо меня, а я не заметил. Меня слегка напрягло, что один из парней аккуратно прихватил меня за плечо, хотя скорее это так, по-братски же есть. «Бля, что говорят? шайтана ну кого-то хапнул, да?» — спросил самый молодой из них с жидкой бородкой, которую я бы лучше сбрил в расчете на то, что на ее месте вырастет что-то повнушительней. Я уже слышал это словосочетание «шайтана-ну-драдж» «хвост шайтана». Так начальник полиции в порыве ярости назвал Заура. Связав одно с другим, я решил, что Заур тут более-менее известная, но не самая популярная личность, раз носит такое специфическое прозвище. Да и сам он не отрицал, что он тут гость не самый желанный. Не знаю, у них там куча подозреваемых. Охотники, да? И другие тоже. Но я видел только охотников. Насчет этого Али думают, да? Он же там что-то сделал, говорят, давно. все это? Отмахнулся старший и добавил фразу на аварском, что дословно означало «разговор сделай коротким», либо «не говори, чего не знаешь». «Бля, шайтана-то дурач, конечно, на него эту суету хочет повесить», сказал средний. «Почему?» спросил я, строя из себя дурачка. «У них там такая тема», начал он рассказывать с таким видом, будто мне предстоит узнать вселенскую тайну. Но тут старший и его заткнул той же самой фразой про короткий разговор. А потом сказал мне на русском. Это их семейная тема. Нас и тебя тоже не касается». «Понял», — сказал я. Мы пару секунд простояли молча, и в целом выглядело это так, будто наш разговор исчерпан. Но мое журналистское нутро требовало, чтобы я задал еще один вопрос. «А почему Заура так называют?» спросил Лача и усмехнулся. «Потому что на голову и...» Увидев, что мимо нас проходит пожилой человек, парень осекся. Я вспомнил, что это все таки горный Дагестан, где молодежь прячется, чтобы покурить и хотя бы пытается контролировать речь при старших. Больной на голову. Он тут всякую суету творил давно. Беспредельщик в погонах конченый был. В то время они хватали любого, кто бороду отпускает. Сейчас тоже иногда бывают непонятные моменты, всякие вопросы задают. Сейчас он чуть изменился. Слово взял старший. Но раньше делал неправильные движения. Так говорят. Он тут вес имеет, но его тут никто не любит. «Аллах все расставит по местам», – завершил он. Я подумал, что это классный момент, чтобы откланяться. Моих подозреваемых не было, а из мечети вроде как уже все повыходили. И тут за моей спиной прозвучало «Салам алейкум». Низкий голос явно принадлежал обладателю широкой, мощной грудной клетки. И я не удивился, когда увидел рядом хамзата. Мои новые знакомые протянули ему руки для рукопожатия, и поэтому их движению я понял степень уважения к нему. И естественно, последовал их примеру. От старшего прозвучал короткий вопрос на аварском, по смыслу переводимый как «чо как сам Хамзат». «Нормально», — ответил тот по-русски. «Остановился у дяди. Посмотрим на обстановку». «Я тебя видел там», — прямо обратился он ко мне без каких-либо попыток сделать аккуратную подводку. «Ты чей? Следственный или что?» Старший что-то сказал на аварском, и в его словах я расслышал «махачкала». «Понятно. Чья контора? Главные новости?» «Понял. Шарапудин Маханов. Назвал он имя нашего директора. Я удивился. Мужик был хорошо осведомлен, да и акцент у него почти не было». «Ты еще там?» – спросил у него старший. «Собор?» «Командиром сделали», – спокойно ответил он. «Командир Собра. Теперь все стало на свои места. Должность соответствовала его внешнему виду. Я подумал...» что идеальный командир дагестанского СОБРа должен выглядеть именно так. В три раза шире и на полторы головы выше остальных. Он снова обратился ко мне таким тоном, что все остальные поняли. Тут нечто большее, чем просто светская беседа. «Какие там новости? Кого скрутил Заур?» «Ну...» — замямлил было я, но он холодно переключился на тех троих. Сказал им что-то на аварском, они кивнули, согласились и начали прощально пожимать нам руки. Через секунду я уже провожал их жалобным взглядом. Мне хотелось взмолиться, чтобы мои новоявленные сельские кореша остались. Говори, как есть, братишка. Рано или поздно я все узнаю. Везде есть свои братья. Заур сказал, что у них где-то 8-10 разных вариантов, сказал я. Десятку я добавил, потому что мне было стыдно перед Зауром. Раз уж я его предаю, то хотя бы слегка затуманю данные. Но совсем врать мне уж точно не хотелось. Этот товарищ мог бы повесить меня на шнурках своих армейских ботинок прямо тут, и я сомневаюсь, что кто-либо из зрителей опротестовал бы его решение. Так, восемьдесят, повторил он. Его напряженный взгляд бегал по снегу. Потом и все вроде. Кто такие? Три охотника. Потом других не знаю, ответил я, наскребая остатки храбрости из своего заплесневелого подвала мужества. Вообще никого. Про камазиста слышал? Нет. Я помотал головой. Вероятно, он имел в виду дальнобойщика, о котором говорил Заур. «Я просто знаю, что все, кто был ему нужен, вчера должны были пройти допрос». «Хорошо. Почему Заур думает на охотника по имени Али? Я знаю, что ты их фотографировал». Сказал он и бросил на меня испытующий взгляд, мол, «теперь понимаешь, что у меня все схвачено». Оставалось надеяться, что я не выглядел со стороны так, как чувствовал себя. А чувствовал я себя как пломбир, который положили на капот машины в июле». Но мой мозг еще мог трезво соображать, и поэтому я понял, что кто-то из полицейского стана сливает ему информацию. В команде Заура завелась крыса, но другого и ожидать было нельзя. Командир СОБРа, уважаемый выходец из села, получение информации было для него делом времени. Как я понял, это связано с судимостью Али, они говорили про что-то, что произошло много лет назад. Может, поэтому? Спросил я, и это был старый психологический трюк. «Чтобы расположить к себе человека, дай ему возможность помочь тебе, почувствовать власть, жалость». Но, кажется, это не подействовало. Обладатель таких трапециевидных мышц и так чувствовал свою абсолютную власть. «Так, это знаю. Давай конкретнее. Это его нож не нашли, так?» «Я не знаю». «Ты был там», — сухо сказал он. «Когда они искали нож, их кто-то снимал». «Это был ты», — выдвинул он обвинение. Мне захотелось завопить. Чего спрашиваешь, если знаешь? Я снимал только кусочки, куда меня впускали, чтобы снять. Звали, я снимал, фоткал, выходил и вот так вот... Они не нашли нож, я снимал, не знаю, чей он был. Промямлил я, на что Хамзат просто брезгливо поджал губы. Наверняка он их поджимал так же, когда, например, шел по улице и наступал своим гигантским армейским ботинком на жвачку или на шею какого-нибудь провинившегося бедолаги. Охотники еще там. Утром были. Какие планы на них? Будут перевозить?» «Ничего не знаю. Заур, мягко говоря, попросил, чтобы я уехал отсюда». Закончил я, ткнув пальцем в сторону машины. Хамзат посмотрел на нее, потом на меня, потом опять на нее и едва заметно кивнул. Я пошел к машине, но остановился, когда он произнес. «Хорошо. Смотри, братишка, если что-нибудь скрыл, я об этом узнаю и нам придется опять поговорить». Вот теперь он закончил. Засал ли в ту секунду?» «Да». Но даже испугавшись, я не мог стерпеть такого тона. Наш разговор начался немного или даже излишне грубо, потом перерос в откровенный допрос, и закончился угрозами. Кем бы он ни был, через что бы ни прошел, он не имел никакого права так докапываться до человека, который оказался случайным зрителем этой убийственной пьесы. «Встреча с Хамзатом будто пробудила меня». Если раньше я мысленно представлял себя главным героем какого-то детективного романа или фильма, так как полностью соответствовал шаблонному образу главного героя, сопливый журналист, случайно угодивший в круговорот жестоких событий, то теперь осознал, что не я главный герой. Я вообще тут никто. Я просто случайный прохожий, который не двигает сюжет этой киноленты. Не я занимался убийствами, не я раскрывал их. Я ничего не делал, только смотрел, слушал и иногда нажимал на кнопку записи на чужой камере. У меня было много вопросов, но не было ответов, как и у простых зевак. И когда Хамзат обратился ко мне с конкретными вопросами, я четко понял, что ни хрена не знаю и дать мне нечего. Ни ему, ни кому-либо другому. Моя история закончится через 10 минут, когда я с облегчением сверну на трассу и буду созерцать в зеркале заднего вида, как удаляется и уменьшается в размерах село, пока оно не скроется наконец за очередной мрачной снежной горой. И несмотря на все это, Я не понимал, какого хрена он обращается со мной, словно с каким-то сопливым школьником во дворе, пойманным с сигаретой во рту. Да, он прошел через многое, потерял невесту, ее зверски убили, а сам он, весь такой охренительно крутой гора мышц, капитан Собра и все суд едва завидев его. Но я за эти дни испытал не меньше. Я никогда раньше не видел трупов, в отличие от этого амбала, который наверняка голыми руками придушил с десяток злодеев в разных горячих точках планеты. Я тоже прошел через некоторые трудные моменты, и поэтому у меня есть вопрос. Если я вхожу в его положение, почему он не входит в мое? Или такому самодовольному засранцу в принципе не свойственно ставить себя на место других? Он считает, что изначально имеет особый статус. Выше, чем у остальных? Все эти мысли вылились в квинтэссенцию моей храбрости. В один короткий вопрос. В смысле? Что? Переспросил он, но не так, будто хотел что-то уточнить. Скорее его удивило, что оно... Подала голос. «В смысле, что ты сделаешь, если я что-нибудь скрыл? Кто ты такой, чтобы со мной так говорить?» «Ты что, в себя поверил?» Задал он риторический вопрос и сделал пару шагов ко мне. «Нет. Я хочу узнать, кто ты такой, чтобы мне угрожать. Я тебе что-то сделал или что? Я что ли убил их? Я имею полное право скрывать то, что услышал, потому что это тайна следствия. А ты кто? Я не знаю, как тебя зовут. Я не видел твоих документов. Ты просто мужик, который поймал меня на улице и начал мне угрожать. Он спокойно выслушал меня. Закончив, я успел подумать, что совершил, вероятно, самый отважный поступок в своей жизни. И все это потому, что свято верил в то, что говорил. И это несмотря на то, что передо мной стоял мужчина, потерявший, возможно, самого дорогого человека в своей жизни. Я не знал, чего ждать от него. Но то, что он меня дослушал, дало мне надежду. Возможно, мне не придется ковыряться в снегу в поисках своих зубов. Белое в белом найти нелегко, а я до сегодняшнего дня очень старательно чистил зубы. И, возможно, этот человек сегодня впервые посмотрит на проблему с позиции другого человека. Но это я зря. Легким движением руки Хамзат ткнул меня раскрытой ладонью в грудь, и я отлетел на добрых полтора метра и упал в снег. Меня до этого дня не сбивала машина, но если бы сбивала, сейчас я испытал бы флэшбэк. Впервые с момента моего приезда сюда я был рад наличию снега. Произошло все довольно быстро. Вот я смотрю на этого быка, а через мгновение уже созерцаю облака. Вначале мне показалось, что я легко отделался, ведь если бы он хотел меня убить, ему достаточно было бы дать мне пощечину, и моя голова послушно открутилась бы от шеи, как крышка от бутылки с водой. Но я опять ошибся, потому что когда я попытался сделать вдох, грудная клетка ответила отказом. Во мне будто образовался вакуум, который я судорожно пытался заполнить, но получалось только всхлипывать и кашлять. Я реально задыхался от каждого глотка воздуха. Серое снежное небо надо мной заслонило огромная человеческая голова. Лопища схватила меня за куртку и потянула наверх. И в эти секунды я ощущал себя тряпичной игрушкой, ну или персонажем Ди Каприо, на которого напал медведь. Через секунду я без особого на то желания оказался на ногах. Меня просто поставили вертикально. «Ты головой ебанулся или что?» спросил он, но вряд ли он имел в виду мое последнее падение. Скорее вопрос относился к моему состоянию по жизни. «Ты чё умничаешь? Про какие права ты говоришь? Ты, щенок, думаешь, что кто-то будет здесь уважать твои права? Я повторю еще раз. И если ты ответишь что-нибудь, я за слова отвечаю. Ты отсюда больше никуда не уедешь. Если ты что-нибудь от меня скрыл, я тебя в любой точке мира достану, понял?» Приходилось признать, что он более креативен в угрозах, чем большинство хамов, встреченных мной прежде. Хамзат смотрел на меня, сжимая одной рукой ворот моей куртки, отчего вся она на мне натянулась. Другая его рука с раскрытой на уровне моего лица ладонью терпеливо ждала указаний владельца, будто он собирался влепить мне пощечину. Я решил не отвечать ему, потому что он сам сказал, чтобы я не отвечал. Отсюда вопрос. Чего тогда он ждал? Видимо, ничего. И когда ему надоело, он толкнул меня обратно. А я вернулся четко в свой же след в снегу. Прямо рай перфекциониста. Полежав немного, я начал тяжело подниматься. И тут кто-то протянул мне руку. Я взялся за нее, добрый человек с весьма крепким рукопожатием дернул меня и поставил на ноги. Я взглянул в знакомое лицо. Блять, что ты еще тут делаешь?» Спросил меня Заур и, сразу потеряв ко мне интерес, обратился к удаляющемуся Хамзаду. «И чего ты этим добился?» «Ебнул студента, и чё?» Мне захотелось уточнить, что я уже не студент, но я решил, следуя кавказским традициям, не встревать в разговор взрослых. Хамзат ничего не ответил. «Он убийца или что? Ты, блядь, раскрыл преступление, да? Или ты думал, что можно разъебать сопляка на улице и вернуть ее к жизни?» «Лучше следи за языком!» — пригрозил Хамзат. Заур подошел к нему. Я подойти не рискнул, и мне оставалось только девицы крепости Ядзаура. «А ты за своим следишь?» Хули ты доебался до пацана? В двух шагах от мечети. Хули ты угрожаешь моим работникам? Тебе нужна информация? Мне звони. Тебе кто дал право идти по подозреваемым и распугивать их? Ты пришел сюда вершить самосуд? Я за слова отвечаю. Тебя понять не могу, Хамзат. Чего ты? Пытаешься добиться? Ни на один его вопрос Амбал не ответил и, кажется, не собирался. Вокруг нас, несмотря на утреннее время, собралась толпа. И, если честно, я не мог сказать, на чьей стороне было большинство. Уж точно не на моей. Хотя в данной ситуации я чувствовал себя жертвой. И «Еще раз ты влезешь в это дело, я вызову наряд. И тебя прямо перед всем селом скрутят и кинут в обезьянник. Сколько по кайфу, тычь всем лицо своей ксивой. Тебя вывезут отсюда. Ты охуенно весомый. Но, походу, забыл, что и я не шмара, которую ты будешь ебать во все щели. Перед всеми в последний раз я тебя предупредил». «Не лезь в мою работу!» «Я не вижу, чтобы ты старался», — сказал, наконец, Хамзат. «Твою-то мать!» — прошепел Заур. «Три, Хамзат, три дня, и будет результат. У меня есть все, что нужно. Только не мешай, по-братски». Ахмат написал на тебя жалобу. Наверху тоже недовольны. «Тебя снимут с дела еще раньше». По одному моему звонку дядьке. «Мне похуй, кто и что написал». И ты тоже звони кому по кайфу. Пока я тут, у меня конкретная задача – найти это животное. Никто не знает вас, жителей этого села, лучше, чем я. Подумай головой, кому, если не мне, доверить его поиски? Давай, назови хоть одно имя!» Хамзат промолчал, и Заур, едва заметно кивнув, добавил. «Не мешай мне работать!» Некоторое время Хамзат сверлил его взглядом, затем развернулся и пошел к своей машине. Представление закончилось, но народ не спешил расходиться. На сцене оставались еще два действующих лица. Заур подошел обратно ко мне и, не доходя, крикнул. «Что ты тут делаешь?» «Я просто пошел на утренний намаз», — ответил я. Заур оглянулся и посмотрел на мечеть, будто вспомнил о ее наличии. «Остахфируляк», — он устало потер лоб. «Прямо сейчас. Садись в машину и уезжай. Ты свое дело сделал и уже стал для кого-то проблемой. Еще чуть-чуть и станешь моей проблемой». «Да я как раз собирался», – промямлил я, но остановился, увидев, что Заур смотрит в сторону оставшейся группы зевак из десяти человек. «Если никто из вас не хочет признаваться в убийстве или если у вас нет для меня полезной информации, расходитесь уже», – крикнул он в толпу, и народ начал уходить бурча что-то в адрес следователя. Он еще раз устало потер лицо, посмотрел опять на мечеть и тихо сказал «Астахфир Пробурчал что-то себе под нос и еще раз добавил Мне стало искренне жаль его. Я вспомнил, через что ему приходится проходить, чтобы просто иметь возможность заниматься раскрытием преступлений. Он принялся нервно что-то набирать в телефоне, затем поднял глаза и увидел меня. «Ты еще тут, что ли? Уезжай!» – рявкнул он, указав пальцем в сторону выезда из села, и я развернулся и ушел. Сев в машину, я вспомнил свой основной план, состоявший из двух пунктов – уехать и забыть. «Уехать и забыть, уехать и забыть, уехать и забыть», – повторял я, пока машина пробивала себе дорогу к выезду. Вдалеке я видел бы ползающую из-за горы дорогу, ту самую, на которую мне нужно было попасть. Видел показавшийся на ней грузовик. Подумал о водителе, который проедет мимо этого села, бросит на него безразличный взгляд и подумает, хорошо живут, горы, чистый воздух. Позавчера я, в поисках горя золотодобытчика, проезжая это село в 9 часов утра, наверняка бросил такой же взгляд, не зная, что ночью здесь была кровавая резня. Если бы я не ответил на звонок шефа, если бы не завернул сюда, все было бы просто зашибись. Я бы сейчас сидел в офисе в Махачкале, гордо смотря повторного снова выпуска с моими кадрами. Да, всего лишь мошенник, а не больной убийца, но тоже неплохой репортаж. И драка была, и наручники. Что еще зрителю надо? Мой материал вернули, я все еще могу дать его в эфир. Денежку работу и ур в обиде не оставил. Три тысячи в кармане и ценный опыт за плечами. Грёбаный ценный опыт, о котором все так много говорят. И вообще-то, никто не запрещал мне писать материал об убийстве. Я не подписывал никаких документов, так что расскажу абсолютно все, что захочу, все, что увидел и услышал во всех подробностях, и пошел нахрен этот медведь. И Заур тоже. Тоже мне герой, защитник студентов. Можно было уже запомнить, что я давно не студент. Стопудовое имя мое забыл. Машина вдруг подпрыгнула. Это могла быть кочка или лежачий, или чей-нибудь замерзший труп. В любом случае, я тоже подпрыгнул, и эта мелочь стала последней каплей. «Грёбаный снег! Грёбанное село! И полиция, и убийцы и жители! Каждый второй! Чё приехал? что надо? Блядь! Мне ничего не надо! Я просто пришел делать свою работу! Дайте пофоткать! И ничего не сделал! Только, блять опыта полные штаны! И вали нахер из села! Спасибо! Подержал камеру и мой член! Дальше мы с вами разберёмся!» Я суперневъебенный детектив, еще ебанутый на голову терминатор, и, сука, Джек Потрошитель. Мы сами все разрулим. Герои! А ты вали нахер отсюда, студент! Ну да ты сами идите в жопу! Заорал я на всю машину, а потом остановился на самой развилке.